Глава вторая. Вдоль рубил, поперек рубил, конечности отрывал, сердце вырывал. Весь наш отряд рванул вдоль забора. Туда, где стоял припаркованный старый автомобиль. Древний кабриолет на 4 места. Рина слишком здоровый, поэтому сидит впереди. Жрок за рулем. Его хант единственный, кто умеет водить. Слишком много веса требует умения. Впрочем, это основная работа нашего капитана водить машину, дотаскать добычу. Маус с овером уселись сзади, а я пристроился на багажнике, свесив ноги между сиденьями. Вернее, на моторном отсеке. Багажник у этого чуда инженерии спереди. И там сейчас болтается вся немногочисленная добыча, что мы успели вынести из особняка. Немного пушек, пара кинжалов, Овер прихватил какие-то статуэтки. Наверняка бесполезные в плане денег. Клиптоман несчастный. Ну и ритуальные атрибуты, что Рина успел сгробастать с алтаря. Мотор чихнул, загудел, покряхтел, но все же завелся. У меня за спиной вылетели клубы черного дыма. Развалюха с лязгом покатилась вперед. Машины в Роркхе стоят дорого и надежно охраняются. Поэтому угнали то, что смогли найти и завести. Неписи не обеднеют. Катились мы со скоростью улитки. Это вам не спорт карно-выделенной трассе в реале. Но 20 км в час это все равно быстрее, чем пешком. И силы экономим. А главное, не приходится добычу тащить на горбу. Время играет против нас. Впрочем, как и всегда. А машину можно использовать лишь первые минут 30 партии. Она производит слишком много шума, чем привлекает различных тварей. Но пока те не заполонили город, можем и прорваться. Овер врубил ауру отторжения, которая вселяет ужасы и наносит урон разуму. Но только хантам и другим гуманоидным существам. У монстров же просто притупляются чувства. Они думают, что рядом бродит другая подобная тварь, а не потенциальная добыча. Жаль, что этот фокус работает лишь со слабыми противниками. Либо в самом начале партии, пока чудища в крайне озверели от голода. Мы тряслись на этой колымаге минут семь, пока не добрались до нужного адреса. Я с наслаждением вывалился из автомобиля. Все-таки задницу отбить можно на раз-два. Разминая поясницу, подошел к главному входу. «Музей древностей города Роркха», — гласила надпись над входом. Я достал три папироса из пачки и прикурил их все разом. Одну отдал Маусу, другую — Жроку. В каждой была собрана специальная смесь из трав и выпарка различных веществ. Немного притупляет чувства, восстанавливает разум, накладывает слабый ментальный щит. А главное, густой сизый дым скрывает не только наш запах, но и ауру. Частично, конечно, но лучше, чем ничего. Этот табак стоит конских денег. Но у Овера есть специальный хант на ферме, который крутит для нас сигареты. Выходит, все еще дорого, но приемлемо. Конечно, вся эта дрянь сильно бьет по ханту-физовику. Маусу пофиг, он не физик и не маг. Имп, пойми, что он вообще такое. Овер не курит по каким-то своим идейным соображениям. Вопрос принципа вроде. Нажрока всем насрать. Пусть курит и отгоняет монстров. Рина танк Ему характеристики важнее всего. Он один за весь отряд огребает иногда. А вот мне — да. Мне грустно. Но я начал понимать Гара. Играя на таком ханте, приходится заботиться о разуме. В каком-то смысле я и сам стал Гара. Он всегда играл так, словно был один. Таская новичков, приходится надеяться в первую очередь на себя. И сборку на ханта делать максимально самодостаточную. У нас сейчас похожая ситуация. Каждый хант в отряде силен сам по себе и вполне самостоятелен. Даже Овер, играющий на Малефике поддержки, может спокойно один добраться до убежища. Но ну, по крайней мере, у него есть кое-какие шансы сделать это. Разве что Жрок исключение. Но ну, с ним и так все понятно. Вот и мне приходится терпеть не только штрафы от курения, но и терять синергию на роли. Так зовут моего ханта. Вернее, это я так его называю. У меня все ханты теперь — роллы. В честь одного знаменитого стрелка. Впрочем, это слово имеет и другое, весьма подходящее значение, если переводить за забугорного. Жрок, ну какого импа все-таки не выдержал я? Почему нам не дали какое-нибудь логово зачистить? Почему опять стандартная активность? — Я пытался, Арч, — ответил он, разводя руками. — Все было занято, как всегда. За что командование тебя так ненавидит? Арч, хоть я и капитан этого отряда, но мы оба знаем, что это формальность. Так что ненавидят они скорее тебя. Я сплюнул. Не от его слов. Просто не нравился привкус никотина во рту. Но монстров отгонять надо. Да и разума я потерял прилично в том подвале. Ну да, и на его слова тоже, чего уж юлить. Скучаю по Джексу. Только начав выращивать хантов на ферме, я понял, насколько мой первый персонаж был сбалансирован. Да, силы и ловкости мне тогда не хватало, зато у него была крепкая воля и достаточно много разума для физовика. Оказывается, это большая редкость. А прокачивать волю на ферме я так и не научился толком. Конечно, у Расвов есть все необходимые методики. Но у меня либо характеристика ползет еле-еле, либо вес ханта скачет галопом. В обоих случаях сигареты надежней. Да и вообще выращивать хантов очень сложно. Боевых. Там такой рандом дикий. То ли я что-то не так делаю. «Готово!» — кликнул меня Рина. «Чего готово-то?» — выломал железные двери с ноги, а сказал так, будто мастерские замки вскрыл. «Кстати, надо бы нам воров в команду, который отмычками пользоваться умеет. А то уже сколько раз на этом прокалывались». Один раз сейф пришлось тащить до самого убежища. «Маус, проверь, все, и действуем по плану. Жрог ты на стреме». Я поднялся по ступеням ко входу в музей древностей. Если верить описанию, тут иногда можно найти ценные артефакты. Шанс далеко не стопроцентный, поэтому мы игнорировали раньше это место. А тут так сложилось, что оно удачно располагается между активностью и убежищем. Вот и решили попробовать поискать добычу. Сколько бы мы ни вынесли, все равно к утру музей обнулится. Я выкинул дымящийся окурок и зашел в полутемное помещение. В главном зале стояло несколько громоздких экспонатов, но все они были слишком большими и вряд ли особо ценными для нас. Статуи, какие-то инструменты и обломки то ли орудий, то ли каких-то древних механизмов. Полная луна проникала сквозь высокие окна, освещая пространство. Я немного напрягся, проходя мимо огромного зеркала в железной раме, но быстро взял себя в руки. Маус уже исследовал всю территорию музея и потащил парней к нужным местам. Овера к интересным экспонатам, дабы тот мог определить их ценность. Арина к закрытым помещениям. Понятно зачем. Я шел вместе с танком туда, куда указал Маус. Если за закрытыми дверьми окажется опасность, то надо будет прикрыть парня. Но вряд ли внутри будет сидеть какая-нибудь тварь. Более вероятно, что монстры нагрянут с улицы. Но там жрок стоит. Предупредит, если что. Пока Маус с Совером искали ценности, мы с Рино выломали все, что можно было выломать. Куча помещений и залов. Некоторые экспонаты выглядели интересными. Были и какие-то книги с древними текстами, жезлы и посохи. Много бижутерии, какие-то свитки, не говоря уже о сотнях камней, фигурок, статуэток и прочего. Но что из этого реально обладало хоть какой-то магической силой, я не знал. Ничего явно похожего на оружие не видел. Так что Оверу предстояло много работы. Хорошо иметь ханта с высоким показателем интеллекта в отряде. Еще лучше, когда этот хант — маг. Жаль только, что времени у нас не так много. Застрянем здесь дольше, чем на двадцать минут, обратно придется идти пешком. Кряхтящий шумный автомобиль соберет целый хвост из разномастных тварей. И убежище, куда мы тащим весь лут, перейдет в режим осады. Кому это надо? Не нам точно. Знаем, плавали. Впрочем, проблемы пришли ровно оттуда, откуда и ждали. Арч? Бесплотная день выросла за моей спиной, обретая форму человека. «Импа вы потрохам Маус! Попросил же не делать так! Пристрелю, блин!» «Простите, простите», — наигранно улыбнулся Хант. «Жрок зовет». «Рорк?» «Нет, скорее, коллеги, по ремеслу». «Ясно. Я устало потер переносицу». «Заканчивайте тут. Я разберусь». «Точно не надо прикрыть?» «Брось, Маус, не трать время попусту». Может, придется еще и охотиться сегодня. — Как скажешь. Я прошел обратно к главному входу в музей. Жрок стоял спиной ко мне и всем своим щуплым телом пытался оборонять проем. Впрочем, никто и не спешил ломиться внутрь. Я видел несколько теней обступивших капитана. Похоже, успел вовремя. С улицы слышались голоса незнакомцев. И дело явно пахло керосином. «Господа», — произнес я из-за спины Жрока, — «чем-то могу вам помочь?» «А ты еще кто такой?» — спросил Хант, что стоял ближе всего. «Арч?» — ответил я. «Арч?» — переспросил он. Он либо тупой, либо глухой. При любом из двух вариантов я не видел смысла повторять. Выудил из пачки сигарету и, не торопясь, прикурил, оглядывая гостей. «Шесть Хантов. Пять парней, одна девушка». Говоривший был стрелком средней дистанции. Оружия я не чувствовал. Рол так не умеет. Но глаз у меня уже наметан. Так что, скорее всего, пистолеты. Два здоровяка. Возможно, танк и мечник. Старик, скорее всего, профессор, который будет изучать ценности. Вряд ли у него боевой хант. Про девчонку ничего не могу сказать. Обычная лучница, но никакой дополнительной экипировки. Лук и колчан с простыми стрелами, разве что взгляд испуганный. Явно недавно в Роркхе. Последний парень играл на каком-то молодом щегле. Чем-то напомнил мне Клыкастова, реального аниханта. И как раз этот парень сидел дальше всех, нагло забравшись на капот припаркованного автомобиля. Нашего автомобиля. Я глубоко затянулся и выдохнул клубы сизого с голубым отливом сигаретного дыма. Медленно спустился сквозь строй хантов. Остановился напротив щегла. Тот ухмылялся мне в лицо, будто я у него милостыню пришел просить. Резким рывком хватаю парня за шиворот куртки и дергаю на себя, отходя в сторону. Двадцать четыре единицы силы. Все еще недостаточно, чтобы использовать Нокс без штрафов, но это на две единицы больше, чем было у Джекса. Пацана сдуло с капота. Хант распластался на земле перед ногами своих товарищей. Я медленно развернулся и оперся о борт автомобиля. На меня смотрели наконечник стрелы, два меча и дуло пистолета. А еще глаза пацана, в которых плескались неверие, злоба и ужас одновременно. Но хоть ухмылка эта мерзкая сползла. Я нарочито медленно убрал руки в карманы так, чтобы пол и плаща распахнулись в стороны. «И что?» Спросил я, выдыхая дым. Ты совсем берега попутал, пистолетчик. Видимо, главное у них. Остальное оружие куром на смех. Как и вся экипировка ребят, впрочем. Грохнем его стил! заорал пацан быстро поднимаясь с колен. Чё эту мразоту? Он не договорил. Тяжело говорить, если весь воздух со свистом вылетел из легких. Тело пацана мешком повисло на моем кулаке. Я убрал руку обратно в карман, позволяя парню сползти на землю. Оружие хантов уже чуть ли не в упор на меня смотрело. Впрочем, напрягала только девчонка. Остальные не рискнут нападать. Во-первых, суд. Это сразу видно. Во-вторых, не знают, сколько нас внутри. «Руки попридержи», — произнес Стил. «Ты кто такой вообще?» «Скажи девчонке, чтобы убрала оружие», — произнес я спокойно. Отвечать дважды на один и тот же вопрос я не собирался. У нее рука дрожит уже. Нельзя столько времени держать тетиву. А если она пустит стрелу, вы все умрете. Практически мгновенно. Надо отдать парню должное. Зачатками логики он обладал. Кивок в сторону девушки, и та опускает лук. Я слышал ее облегченный вздох. Пацан все еще заходился кашлем где-то внизу, а мы со Стилом продолжали играть в гляделки. «Это наша территория и наш музей. Мы каждую ночь ходим сюда лутаться». «Я не видел ответственных за этот участок», — спокойно произнес я. «Если свободная коалиция имеет претензии на эту территорию, пусть пишет официальное уведомление». «Мы не из гильдейских», — сказал Стил. «Сами по себе. И это наша земля». Я окончательно расслабился. На гильдию ребята с самого начала не смахивали, но им б его знает, кто там входит в состав коалиции. А портить с ними отношения было бы не с руки. Раз вы бы мне такое просто так не спустили. Но раз территория ничейная, как я и предполагал, с самого начала, то вообще никаких проблем. Я демонстративно посмотрел через плечо стила. Не вижу надписи на входе. Получается нейтральная земля? Мы были здесь первыми без обид. Мы каждую ночь лутаем в музей. Все это знают. Продолжал он гнуть свое. Утомляешь, выдохнул я. Эй, старик, может объяснишь уже своему капитану, насколько тонок лед под вашими ногами? У меня терпение не железное. После этих слов стилы остальные посмотрели на своего товарища. Профессор явно не просто так отыгрывал своего Ханта. По его бледному лицу было понятно, что мужик хоть что-то понимает. Тем сильнее удивились остальные, глядя, как старика трясет от ужаса. Он медленно указал на меня пальцем. «Три револьвера, стил. Три!» «И что?» — капитан Хантов посмотрел на меня, потом снова обернулся к нему. «Знак на его плаще. Я видел, когда он спускался по лестнице». «И что? Я тебе могу любой знак намалевать?» Хоть самих развов! Так у него и так? Развов, промямлил старик. Че? А ну развернись! Стил протянул ладонь, намереваясь повернуть меня спиной. В следующее мгновение рука мужчины изогнулась под неестественным углом. Отдаю ему должное. Многие бы в этот момент растерялись. Большинство просто бы завопило от ужаса. Но этот лишь скривился от и боли и попытался направить на меня вторую руку с зажатым в ней пистолетом. Но это было ожидаемо. После того, как сломал стилу запястья левой руки, я с силой ударил по правой. Может, он и удержал бы оружие, но импульс боли накрыл парня с головой, ослабляя чувствительность. Оружие полетело в сторону. Я завершил комбинацию ударом ноги в грудь. Не так красиво, как мог бы Рина. Но я тоже занимаюсь по той же программе. У того же сенсея. пусть и не так много и часто. Удар вышел смазанным, но двадцать четыре силы. Этого хватило, чтобы отбросить Хантона и его товарища. Оба мешками упали на землю, недалеко от пацана, что так и не поднялся после удара под Девушки Девушка и мечник дернулись в мою сторону, но два дула, что словно выплыли из воздуха перед их носами, охладили пыл игроков. «Я не разрешал меня трогать, стил», произнес я, выплевывая сигарету. Мы первые пришли сюда. Вы можете либо оспорить наше право на добычу, либо катиться ко всем импам». Двое упавших поднялись на ноги. Стил злобно смотрел на меня, держась за сломанную руку. «Сам виноват, я не разрешал ко мне прикасаться». Но тут старик схватил своего капитана за плечо. «Стил — это демоны. Рассветные демоны. Три револьвера. И знак на спине — это точно он. Арч. Кажется, до парня наконец начало доходить что к чему. Это если судить по округлившимся глазам. Но в этот момент нас накрыло облаком мельтешащих теней. Воздух наполнился визгами летающих мелких тварей, а их хоровод начал сгущаться. В следующее мгновение сотни летучих мышей сбились в кучу, а оставшиеся продолжали облеплять этот живой ком со всех сторон. Секунда, и облако клыкастых тварей приняло форму, напоминающую человека, который тут же превратился в ханта. Черный костюм облегал худую фигуру, красный платок повязан вокруг шеи. Рваный плащ накинут на костлявые плечи, волосы зализаны назад, а острые глаза смотрели на окружающих, излучая могильный холод. «Доставка еды?» широко улыбнулся Маус, обнажая длинные клыки. «О, свежее мясо!» раздался громогласный голос Рина, что выходил из музея, таща на себе два здоровенных мешка. Вроде бы обычный хант, пусть и очень большой. Но даже сейчас в его лице проглядывали звериные черты. Следом топал Овер. Он оставался молчаливым, но от этого не менее грозным. Из пустых глазниц в посохе лился фиолетовый свет. Аура отторжения заработала, вселяя ужас в неподготовленных хантов. При каждом шаге Малефика череп какого-то зверя на его голове, угрожающе щелкал челюстями. Ребята попятились от входа, оглядывая ужасную тройку. темный колдун, вампир и оборотень. Хорошая у нас компания, самому страшно. Я взвел курки, напоминая парням, что у них в спине всё еще стоит хант с двумя револьверами в руках. Их отряд сжался тесным кругом, оглядываясь во все стороны, словно ища спасения. Пацан, что в самом начале довольно ухмылялся, глядя мне в глаза, кажется, успел обмочиться. Мало света этой ночью, хоть луна и полная, но вроде бы я видел темное пятно на штанах. «Твой выбор, стил?» — произнес я спокойно. «Что?» — обернулся ко мне капитан. «Оспариваете или валите?» — повторил я. Их капитан шумно сглотнул, нервно заозирался по сторонам, бросил взгляд на мой отряд, что все еще стоял наверху лестницы, и произнес, прижимая раненую руку к груди. «Мы уходим. Уходим». Я молча опустил револьверы, которые сами собой ушли в замки на кобурах. Достал еще одну сигарету и кивнул в сторону. Отряд неуверенно попятился в том направлении, куда я показал. «Слишком много веса на одну улицу. Поторопились бы, пока сюда Роркх не нагрянул», — произнес я, забираясь в автомобиль на свое привычное место. «Пистолет не забудь». Я слышал, как толпа спешно валит подальше от музея. Овер провожал их ауры отторжения, увеличивая радиус действия по мере отдаления хантов. Вот ведь весело парню нубов пугать. Я знал, что они поочередно оборачиваются. Я утром чуял их взгляды, что буравили мне спину, примерно в том месте, где поверх знака гильдии была намалевана демоническая рожица в хищном оскале. Просто клыкастая пасть, косые глаза до да пара рожек. Знак нашего отряда. Рассветные демоны. Имя само собой прицепилось, нам оставалось лишь немного подыграть. Сначала я был демоническим стрелком, потом наш отряд прозвали по тому же принципу. А в итоге родилось и название, когда на форумах узнали, из какой мы все гильдии. Репутация нас обгоняет. Но мы не диханты, и лишний раз стараемся не пересекаться с другими игроками. Максимум попугаем до да пару конечностей сломаем, но это в крайнем случае. Нет, — Нет-нет-нет, я вскочил со своего места и подошел к мешкам. — Это что такое? Что за золотая статуэтка, Овер? — Это очень ценная древняя реликвия, — ответил хан сиплым голосом. — Вот не надо по ушам мне тут ездить, а? Хватит тащить все, что плохо лежит. Выкинет от мусор, Рина. — А это что, гобелен? Ты нафига гобелен со стены стянул? — Там магические знаки, — бил себя пяткой в грудь Малефик. Это может быть волшебный артефакт. Овер ядрить тебя импами. Тут написано «Вступай в ряды армии Роркха». Это же гребаный плакат времен войны. Чё ты мне чешешь? Он прекрасно дополнит мою коллекцию и украсит стены моего замка. Какого замка, Плюшкин, ты колдовской? Твой хант в пещере живет? Это замок, просто с внутренними башнями обратного строения. Это ты так норы свои называешь? Это башни. Ай, блин, Овер, ты меня с ума сведешь. А это-то тебе зачем? Че за талмуд? Я открыл книгу, но тут же ее захлопнул. Это Роркховский порножурнал? Овер, блин. Вот не надо. Я темный колдун, а не извращенец. Я перевел взгляд на компанию. Маус усердно разглядывал звездное небо, Рина смущенно шаркал ножкой по земле. Тоже мне демонический отряд. Я закатил глаза и бросил книгу в багажник. У всех свои слабости. Кто я такой, чтобы в чужих душах копаться? Гобелен не потащим. Эту статую тоже выкинь. Багажник не резиновый. Рина загрузил лут в автомобиль. Корпус сильно просел под весом добычи. Мотор пару раз чихнул, плюнул клубами копоти и дыма, но все же завелся. Ханты загрузились, и я обратился к Рина. «Как по добыче? Отобьем партию?» «Если не помрем, то да. В небольшой плюс можем выйти. Если не будем охотиться, то даже в солидный?» «А я?» «Ты вряд ли, Арч. Если помрешь, разумеется». «Ну ничего, в этот раз должно получиться». Мы тарахтели на этой разваливающейся колымаге до самого убежища. Разваливающейся в буквальном смысле. Я видел, как из-под автомобиля вываливались какие-то куски металла, болты, гайки и запчасти. Пусть продержится как можно дольше. Не хочется тащить все барахло на своем горбу. Овер хлебал дорогущие зелья, восстанавливающие ману одно за другим. Аура отторжения работала на всю катушку. Автомобиль все-таки сдох раньше. Чихнув последний раз, выдал клубы дыма и затих. Из моторного отсека за моей спиной полезли первые языки пламени. Так мы и катились под уклон. В горящей машине. Пять спокойных хантов. То еще зрелище. Не доехав, каких-то двадцать метров остановились и принялись вытаскивать мешки с добычей из багажника. Когда Рина вытянул последний, колеса автомобиля отвалились, а сам кузов смачно грохнулся о землю. Задняя часть уже вовсю пылала. Мы потопали в сторону убежища. Стандартная особня красов со всеми удобствами. «Рванет», — произнес Рина. «Не рванет», — ответил Овер. «Точно рванет? Бьемся! Бьемся!» В тот же момент автомобиль за нашими спинами взорвался, раскидывая горящие детали во все стороны. Как и положено крутым хантам, мы даже не обернулись. Жрок хотел было, но вовремя взял себя в руки. Хотя, скорее всего, его остановили два тяжелых мешка с добычей. С такими особо не повертишься. — Срань! — выругался Овер. — С тебя десять монет, братан! — улыбнулся Рина. Мы вошли в ворота убежища и двинули к главному входу. Нас уже встречал Дворецкий с зажженной лампой в руках. В эту ночь даже полная луна светила как-то тускло, в полсилы. Ребята заходили в дом по одному. Я отдал свой мешок Рина. Остановился, ища сигареты. Уже по привычке, нежели из необходимости. «Уверен, что не нужна помощь?» — спросил обеспокоенный здоровяк. «Уверен», — ответил я. «Это только мое дело. Вам незачем подставляться». «Брось, Арч, мы отряд!» «И первая задача — это сохранить наш отряд. А если все тут подохнем, то слишком сильно уйдем в минус». Это ты у нас штампуешь оборотни одного за другим. А остальные?» «Да я просто...» «Забей, Ирина», — произнес я, прикуривая. «Я благодарен за предложение, дружище, но мы это уже обсуждали. Иди в дом». Парень покачал головой, но все же сделал так, как я сказал. Когда дверь в убежище закрылась, я медленно развернулся и потопал обратно к воротам. Оставалось самое трудное. Но в этот раз... должно получиться вряд ли этот фокус прокатит дважды так что в следующий раз придется придумывать что нибудь новое я остановился на полпути к воротам и затянулся вглядываясь в темноту ну спросил я долго тебя ждать не то чтобы я видел его или чувствовал просто знал что он там он всегда там хотя нет пару раз его не было Иногда мне везло. Я очень надеялся, что сегодня его тоже не окажется. Но почему этот раз должен быть исключением? От тени забора отделилась массивная фигура. Медленно стала приближаться, оставляя глубокие следы на газоне. Человек вышел на дорожку и направился в мою сторону, сминая гравий под ногами. Остановился в четырех метрах. Он всегда останавливается в четырех метрах. Именно с этого расстояния он может убить меня быстрее, чем я успею выхватить револьвер. Безумный мечник выглядел точно таким же, как и в нашу первую встречу. Босой, в рваных кожаных штанах, что ниже колен, переходили в обрывки лоскутов. Хвост черных волос? Разве что крови не было. Но это пока что. Зато имелись горы мышц, будто профессиональный бодибилдер, перекачанный стероидами. Только в отличие от них, мечник напоминал скорее степного варвара, каждая жилка которого стала такой, потому что того требовало выживания. Этот хант явно выковал свое тело в бою. Им по меня задери, мне кажется, у него были даже какие-то лишние мускулы, которых у человека вообще быть не должно. «Опять да», — вздохнул я. «Как всегда, котеночек. Сам сдашься. Или снова какие-то фокусы припрятал». Припрятал. Один. Но тебе понравится. Ну, давай, удиви меня. Я медленно вытащил из поясной сумки круглый шар. Мечник выжидающе уставился на меня. Я затянулся сизым дымом и швырнул шар в Ханта. Без замаха, просто выкинул вперед руку. Расстояние-то плевое. Мечник даже не пошевелился. Просто махнул огромной кистью, отбивая гранату в сторону. Каково же было его удивление, когда шар лопнул перед его рожей, забрызгав с ног до головы липкой дрянью? Мечник удивленно уставился на испачканную руку, а затем медленно перевел взгляд на меня. «Это что, коровье дерьмо?» «И сок из желудка червя бездны. Чтоб прилипло лучше». Я ожидал разной реакции, но точно не громогласного хохота. Мечник заливался, высоко задрав подбородок. Когда он, наконец, успокоился, то даже протер глаза другой рукой, неизгвозданной пахучей слизью. То ли прочищал от желудочного сока, то ли от выступивших из-за смеха слез. «Ха-ха, котеночек!» «Порадовал, честное слово!» «Но там, где я вырос, воняло куда хуже. Причем постоянно!» «Надеюсь, ты не собирался меня этим остановить?» не. — ответил я и щелкнул пальцами. — Я тебя уже остановил. Вокруг тела здоровяка засветилась земля. Свет пробивался сквозь траву и насыпанный гравий. Когда он стал ярче, стало возможно различить очертания руна поясывавших мечника. — Рунная клеть, — пояснил я. — Выложил перед партией. — Специально для тебя. — А соображал кто работает, котеночек, — произнес мечник, вытягивая руку. Хоть сияние и погасло, но ладонь все равно уперлась в невидимую стену. «В следующий раз убью тебя сразу, пожалуй!» «Клеть рассчитана на час. Ты прорвешь ее минут через двадцать», — ответил я. «В любом случае меня уже не будет в Рорке к тому времени». «Наслаждайся ароматом детства, мечник». Я развернулся, выкидывая сигарету, и пошел в убежище. Получилось. Второй раз он на это не поведется. Не знаю, что делать в следующей партии. Рунная клеть — лучшее, что смог придумать Вест, чтобы задержать это чудовище. Но как же я устал от этих игр в кошке-мышке! Даже и не знаю, что с тобой делать! — раздался громогласный голос за моей спиной. Вдоль рубил, поперек рубил, конечности отрывал, сердце вырывал. Может быть, попробовать что-то более изощренное? Слышал когда-нибудь про дыбу, котеночек?» Я понимал, что он меня провоцирует. Тянет время, пытается задержать, пока клеть не ослабнет. Руны были заряжены под завязку, но даже я не представлял, на что способен его хант. И раз он пытается меня задержать, значит, с двадцатью минутами я сильно погорячился. «Но ярмне свидетель, это все меня уже достало!» просто в край я развернулся и быстрым шагом приблизился к улыбающемуся мечнику какого импа что я тебе сделал чего ты в меня вцепился как ты вообще меня каждый раз находишь меня понесло злоба обида ярость что копилось во мне последние полгода наконец вырвались наружу впервые я мог высказать ему все в лицо не боясь быть разорванным на части в то же мгновение шесть месяцев шесть урод — Четырнадцать партий, и почти в каждой ты меня преследуешь. Ты грохнул уже восемь моих хантов. Каждый раз стоит мне добраться до убежища, и ты меня убиваешь. Что тебе от меня нужно? Я воюю с городом, так еще и ты насел, как будто мне Роркха мало. — Котеночек, — рассмеялся мечник. — Да ты вообще ничего не понимаешь. — Ты играешь против Роркха? Он в одно мгновение стал серьезен. «Но, Роркх, это я. Я и есть Рорг. Единственный и последний. Настоящий. Все это время ты сражаешься со мной. Так вот он я. Прямо перед тобой. Давай, дай мне бой. Один на один. Доставай свои пистолетики». Мечник, мой запал иссяк, я распахнул полы плаща. «Посмотри на меня». Я устал от твоего безумного бреда, устал от тебя. Посмотри, хант четвертой ступени. Ошибка тренировки. Я играю на бракованных хантах с фермы, у которых статы после тренировок пошли в криф и в кось, потому что у меня нет денег ни на что серьезное. Как бы я ни старался, ты все равно меня убиваешь. Восемь раз ты, три раза рорк. Одиннадцать смертей за четырнадцать партий. Знаешь, сколько монет я вывалил за рунную клеть? А хант... Вот нафиг мне не сдался хан с минимальным магическим даром, который может что пару раз руны активировать. Я мог бы потратить эти деньги на кого-то более полезного. А расходники? Гранаты, патроны, дорогущие эликсиры, сигареты, амулеты. У меня выход в партию обходится в полсотни серебра минимум. Просто выйти повоевать. Даже если выживу. Сколько можно? Почему ты вообще ко мне прицепился? Почему? Снова улыбался мечник. «Ты ищешь мотивы в поступках безумца, котеночек! Кто из нас двоих еще псих, а?» Я разочарованно выдохнул и махнул рукой. Легче не стало. Развернулся и пошел в сторону дома. Слишком долго я тут изгалялся. Кто его знает, не прилетит ли мне сейчас в спину огромный кусок стали, который кто-то по ошибке считает мечом. «Впрочем, мне плевать». Одной смертью больше, одной меньше. Говорят, что умирать тяжело только в первый раз. Дальше будет проще. Привыкаешь. Первые смертей десять я думал, что все это брехня. Но нет, действительно привык. Правду говорили на форумах. Опытные, видимо, ребята. Потому и на форумах сидят. Впрочем, я от них не сильно отличался раньше. и даже не знаю, отличаюсь ли сейчас. Я вошел в убежище. Наши спокойно расселись за столом и уже разлили себе по стаканчику. Все посмотрели на меня. Лица ребят озарила улыбка. Я же говорил, должно получиться. Конечно, получилось, это же Вест посоветовал. Получается, на охоту не идем, монстров пощипать. Вы можете, сказал я, присаживаясь в кресло. Вас он не тронет. Ему только мои страдания нужны. Маус, что там по обстановке? Вижу две группы тварей. Одна на севере, другая на юго-западе. Северная ближе, но опасней. Без тебя рискованно идти. Смотрите сами, я на выход. Не хочу терять Ханта. И так на руническую ловушку истратился. К тому же с музея нормально выгребли. Партию отобьем. Скучно просто как-то протянул Маус. — Надо было сразу идти на охоту после музея, — протянул Рина. — Помахались бы. — И как бы мы все это тащили? — спросил я. — Если бы в музее ничего не было, тогда да. Лучше скучно, но с профитом, чем весело и мертвыми. — Твоя правда, — согласился Рина. — Ладно, в другой раз повоюем. Я хлопнул стакан крепкого и попрощался с парнями. — Скоро мечник вломится в убежище, и надо бы успеть выйти. Ему реально нравилось убивать только меня. И если здесь останется только пустой хант, он его не тронет. Это мы уже выяснили. Как и то, что никому не следует вмешиваться в наши разборки. Один раз попытались, так он весь отряд положил. Маус только смог свалить через зеркало. И то ему солидно досталось тогда. Я уже встал с кресла, когда в гостиную вошел дворецкий с конвертом в руках. «Сэр, вам передали послание». «К моему сожалению, служанка лишь недавно его заметила». «Не парься, дружище», — ответил я, беря конверт. Конечно, послание предназначалось Жроку. Он у нас капитан отряда. Но кого волнуют такие мелочи? Разумеется, само письмо появилось в особняке только что, потому что командование отправило его из штаба Расвов. Это для неписи оно появилось из ниоткуда. И единственное логичное предположение было, что письмо привезли с остальной почтой, но потом потеряли. И вот нашли. Я прочитал содержимое и передал конверт Маусу. Оглядел наш отряд. Все и так знали, что это означает, поэтому к алкоголю больше не притрагивались. «Для нас есть работа», — сказал я. А Арч начал Рина. «Ты же уже на финише. Может, не в этот раз?» «Нет». Для этого я и собирал отряд. Это важнее. Я обернулся к дворецкому. «Принеси мне мокрое полотенце, штук пять». «Я нашел адрес», — сказал Маус, когда слуга ушел. «Действительно так, как и написано в письме. Но надо торопиться. Есть прямой маршрут, можем проскочить мимо тварей». «Тогда на выход». «Жрок, ты остаешься. Трофеи перенесут к тебе в комнату, чтобы не потерялись, если мы все помрем. Потом поделим». «Арч, я тоже хочу участвовать», — запротестовал он. «Мы это уже обсуждали. И цели нашего отряда, и твою роль в нем. Выходи из партии, ты сделал свое дело. Остальные подъем. Маус, веди нас». Все поднялись со своих мест, на ходу проверяя экипировку. Рина достал тяжелый сверток из кладовой и водрузил его себе за спину. «Мы вышли из дома и направились на выход из особняка». Я на ходу бросил полотенце мечнику, стоявшему посреди дорожки, словно статуя, опирающаяся на меч. «У нас есть работа», — произнес я, останавливаясь. «Скажи, мне надо будет искать другое убежище сегодня?» «Сколько?» — спросил мечник, вытирая коровьи фекалии дорогущими белыми полотенцами. «Восемь. И пятеро наших. Пока живы». «Иди», — ответил он. «У меня пропало настроение тебя убивать». после твоего нытья я улыбнулся уголками губ и прошел мимо нагоняя своих маус шел впереди оглядывая пространство десятками глаз своих летучих мышей он точно знает дорогу но нам следует торопиться в следующий раз этот фокус уже не прокатит котеночек раздался голос за моей спиной в следующий раз я придумаю что нибудь еще ответил я не оборачиваясь как обычно Мы вышли за ворота, Маус закурил, я последовал его примеру. Овер выхлебал очередную склянку с маной и включил ауру отторжения. Ситуация на улицах Роркха меняется слишком быстро, а Маус не может следить сразу за всем. Поэтому лучше перестраховаться. К тому же пара мышей сейчас кружатся вокруг того места, куда мы идем. А значит, меньше глаз следят за пространством вокруг. Моя идея была проста. Собрать отряд хантов сильных сами по себе, исключить саппортов медиков и разведчиков в прямом смысле слова. Не пытаться покупать сбалансированных хантов за огромные деньги, а брать однобоких, но дешевых. Тот же Рины играет на укушенных оборотнях, над которыми проводится специальный ритуал. Его ханты уже не люди, но еще и не звери. Он сильнее и быстрее, чем его основной персонаж, на котором он играл раньше. Это что-то вроде полуформы. Сильнее человека, но слабее зверя. Но если этот укушенный получит слишком большой урон по разуму, то обратится в монстра и уже не вернется никогда. Для игрока это смерть. Для нас тоже, скорее всего. Против таких недооборотней не прокатят никакие мешки с запахом. Маус играет на классическом вампире и способен выживать практически при любой заднице. Но бесполезен против большинства тварей. Вампир не может высосать кровь у монстра, если у той по жилам течет какая-то зеленая слизь. А таких в рорке большинство. Овера вообще не возьмут ни в один отряд ни на одном из его хантов. Кому нужен малефик, некромант или демонолог, если он своим наносит урона больше, чем врагам? Кому нужна ослабляющая аура, если надо защищаться от нее самим же? К тому же такая сборка подразумевает бесполезность любых хантов поддержки. Служитель церкви скорее убьет наш отряд своими молитвами, нежели поможет. Доктор не сможет вылечить Мауса, мозгоправ не спасет обезумевшего варина. А я? Я стрелок на хантах, которые не умеют стрелять. Они тренируются, пытаются, но либо изначально не подходят для развития на ферме, либо характеристики растут криво, а вес увеличивается. Вот и приходится пускать их в расход раньше, чем все станет совсем плохо. поэтому надо компенсировать все личными навыками. Я тренируюсь каждый день в дадзё угара. И это реально ад. Дальше не легче. Дальше труднее, потому что мой экс-капитан увеличивает нагрузки в геометрической прогрессии. А еще я живу в тире. Каждый день отстреливаю по полторы сотни патронов минимум. Из-за такой расход боеприпасов комиссия на добычу из партии редко падает у меня ниже максимально возможной. Половину лута я отдаю раз вам. Но я пользуюсь возможностями гильдии на всю катушку, включая базы собранной информации и дополнительные курсы. В итоге у нас получилось то, что получилось. Однобокий, с кучей недостатков отряд. С сильными хантами, которые сильны сами по себе, а не в связке с другими. Каждую партию мы тратим огромное количество денег на дорогие расходники, которые редко берут игроки первой волны. Мы вытаскиваем все, что можем из активностей, собираем добычу с ценных мест в Рорке, как делают многие, укрываемся от монстров, как только можем. И все это ради одной цели. Ради работы, которую нам поручает командование Расслов, как сейчас. Мы вырезаем дихантов пачками, чтобы Рорк захлебнулся в их крови.